Глава 13. Обвести духа вокруг пальца. Издалека я наблюдала за ледяными химерами. В этот раз близко подходить не стало. Не было нужды. Уже подросшие химеры-щенки гонялись друг за другом с задорным лаем по дворику. Время от времени они сплетались в клубки из двух тел и катались по каменной брусчатке. А когда клубок распадался на двоя, снова принимались носиться по двору. Но стоило двоим из них совсем уж войти в раж, как рядом появилась одна из беременных самых химер. Шлепнула одного из щенков лапы по загривку, потом второго, и они разлетелись двумя маленькими клубками в разные стороны, после чего смирно потрусили за химерой в тенек. Провожая щенков взглядом, я только сейчас заметила, что у одного из них полоска шерсти от загривка к хвосту не белоснежная, как у остальных, а слегка рыжеватая. Насколько я помнила, Белая шерсть химер была следствием применённой к ним магии холода. Именно после того, как северные маги изменили тела химер при помощи своей магии, цвет их шерсти стал белоснежным. Выходит, этот щенок химеры оказался не подвержен влиянию магии севера, раз цвет его шерсти другой. Я пыталась сосчитать играющих во дворе киценков, хотела понять, не уменьшилось ли их количество. Слишком хорошо помнила, что маленькие самцы подлежат умерщвлению. Ведь Ковину нужны только агрессивные химеры, злобные охранницы, которыми могут быть исключительно беременные самки. Но мои подсчёты не говорили мне ровным счётом ничего, ведь я не знала, сколько щенков появилось на свет у всех химер в их предыдущую беременность. Я кинула взглядом дворик. Даже сейчас здесь были не все взрослые химеры. Наверное, некоторые из них оставались в башне. Я помнила, что их было раза в 3 больше в ту ночь, когда я усыпила их, чтобы пробраться в спальню царя. Одни химеры, расположившись в тени, спали, другие, да и дали остатки обеда. Похоже, основная трапеза была чуть раньше. Щенки играли, чуть вдали от матерей или прямо рядом с ними, прыгая прямо по бокам отдыхающих матерей. Матерь жеватого щенка принялась вылизывать его мордочку. Тот смешно щурился, но не отворачивался. Терпел, пока самка не занялась его братом или сестрой. Химера сидела, и ее тяжелый живот лежал на каменной брусчатке дворика. Сколько ей до родов. Просила себя я. Неделя, дней 10, скорее всего, не больше. Я, конечно, не специалист по химерам, они, несмотря на некоторые человеческие черты, химеры всё-таки больше похожи на животных, но с учётом сроков беременности химер я не могла сильно ошибиться. Что же делать? Что же делать-то? Просто махнуть рукой и заняться своими проблемами, оставить всё как есть? Щенков самцов убьют, а самки, разродившись в этот раз, очень скоро забеременятся снова. Не могу, просто не могу выбросить из головы. Кто-то может и прошёл бы мимо, а мне на душе нехорошо. Пусть я сама никогда не рожала, но как врач не могу не знать, что частые беременности не добавляют здоровья и не удлиняют жизнь. А уж крохи самцы обречённые на смерть, только за то, что не станут злобными. И так снова и снова. Спать не смогу, если не попытаюсь помочь. Вот только как? Я реалист. Проникнуть в храм, который охраняют маги, у меня нет ни малейшего шанса. Вообще никакого. Тут при всем желании себе не польстишь. Что я могу противопоставить магам? Я не амазонка, не валькирия. Боец из меня, как кинг-конг из чебурашки. Магией не владею. Меня поймают и казнят. Сомнений нет и быть не может. Помру с позором. Бесславно растрачу свой второй шанс. Вторую жизнь, подаренную мне к сунанам. И химер с их детенышами не спасу. Это будет бессмысленная жертва. Если бы была другая возможность вдохнуть это дыхание первородного холода. Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Поправьте меня кто-нибудь, если ошибаюсь, но дыхание первородного холода это ведь дыхание Ксунана. То есть мне, чтобы стать магом, нужно дыхание моего вредного башка? Так, а зачем мне проникать в храм, если божок этот сам ко мне регулярно наведывается? Не бездыханный же он приходит, правильно? «Дыхание-то у него, наверное, есть?» «Вроде для покойника он слишком много хочет. Значит, дышит». «О-о-о! А ведь он мне должен желание. Как это я удачно только что вспомнила. А ведь позабыть успела». За то, что спасла царя от смерти, Ксунан пообещал мне подарок к исполнению одного желания. И даже сам посоветовал приберечь подарок на момент, когда он мне позарез понадобится. «Так вот сейчас, похоже, тот самый момент и настал. Я в тупике». И именно Ксунан может помочь мне. Приободрившись, было я с тяжёлым выдохом опустила плечи. Не даст. Ксунан не бесполое существо, сказал мне недавно Торлат. Его не привлекает перспектива воплотиться в женское тело. По всему магам могут быть только мужчины. Только озвучь, что мне от него надо, как этот хвостатый божок вильнёт всеми своими хвостами и оставит меня ни с чем. И как я его заставлю сдержать данное мне слово? Да никак. Он же божок, то есть дух. Никто ему не указ. Хозяин сам себе. Слово дал, слово обратно взял. Глядя на беременных химер и их извивающихся детёнышей, я глубоко вдохнула, расправила плечи и решительно скрестила руки на груди. Не даст. Сам не даст. Ну что ж, это всего лишь значит, что мне придётся его обмануть. Как ни крути, а по всему выходит, чтобы стать магом, у меня есть только один путь. Я должна обхитрить Ксунана. обхитрить Ксунана. Это, конечно, мне хорошая мысль в голову пришла. Но для начала, чтобы его обхитрить, мне надо с ним увидеться. А как это сделать? До сих пор Ксунан всегда сам ко мне во сны приходил, когда ему надо было. А в этот раз надо мне. И как вызвать его, я понятия не имею. Так, надо подумать. Я попыталась вспомнить все те случаи, когда Ксунан являлся ко мне ночью во сне, и что этому предшествовало. Перебрав их в уме, пришла к выводу, А всё очень просто. Ксунан являлся тогда, когда его цель была под угрозой. Я нужна ему, чтобы влюбить в себя царя. И всё, что этому препятствует, вызывает у Ксунана беспокойство. Например, в самый первый раз он явился ко мне в Рагуде, когда я отказывалась ехать в Аквелаю и выходить замуж за царя. И Ксунан был вынужден мне угрожать, чтобы поехала. Ага, подумала я. А вот, кажется, и решение, как мне вызвать моего хвостатого башка. стали столько придумать, как выпросить у Ксунана его дыхание. Но сначала призовём. Для этих целей я выбрала самую говорливую из свита чирикающих воробьков Миланы. Девицу звали поэтично Лаура, маленькая, полненькая с большими глазами на выкоте и реденькими светлыми кудряшками, обрамляющими круглое лицо. Из всех чирикающих девиц Миланы она казалась мне самой мечтательной. Я даже как-то подглядела, какие книжки она читала. Сплошь любовные романы для юных барышень. Читая эти книжки, девица Лаура то замирала с блаженной улыбкой над страницами, то роняла на эти же страницы слёзы, кусая губы и утирая глаза шёлковым платочком. Видимо, переживала за главных героев, когда у тех случалось препятствия в любви. Короче, то, что доктор прописал. Лаура идеально подходила для моей цели. Вечером перед сном позвала я её к себе в спальню, якобы помочь мне переодеться ко сну. Пампушка Лаура зайдя в комнату и закрыв за собой дверь, присела в поклоне и на маленькую скамеечку у двери положила книжицу, одну из своих любовных историй. В этом я даже не сомневалась. После она принялась за исполнение своих обязанностей. Помогая мне снимать тяжёлое платье и облачаться в одежду для сна, Лаура не переставала тоскливым взглядом коситься на свою книжицу на скамеечке у двери. Скучала по своим страдающим книжным возлюбленным. "Ты погоди, Лаура", мысленно обратилась к ней я. Будут тебе сейчас любовные страдания, не хуже, чем в книге сделаю. На что был мой расчёт? А расчёт мой был на то, что Ксунан частенько знал, что вокруг меня происходит. Ведь знал же он, что я отказываюсь в Кавелаю ехать, знал. Мысли мои он точно не читал. Но вот о том, что со мной происходит, ему загадочным образом было известно. Причём, что происходит с Тарём, он не ведал, только со мной. Можно предположить, что он как-то был со мной связан, а потом незримо присутствовал поблизости. И именно этим я собиралась воспользоваться, чтобы призвать его сегодня ночью в мой сон». Помпушка Лаура, справившись со своими обязанностями, откланялась и, не скрывая нетерпения, поспешила к двери, где ее ждала на скамеечке бередящая ее сердечко «Любовная история». Девица уже протянула было руку к книжице, как вдруг... Я всхлипнула страдальчески, ахнула, упала на расстеленную постель и, уткнувшись носом в подушке, зарыдала на всю комнату. «Ну, не то, чтоб прям зарыдала». Но голосить и подвывать очень старалась натурально. Лицом в подушке это выходило не так уж плохо. «Б... барышня?» Послышался потрясенный и неуверенный голосок Лауры. А потом уже решительнее, с неподдельным участием, она воскликнула. «Кинья Милана! Что с вами? Отчего вы так убиваетесь? Аль, случилось что?» «Участливая девочка», — подумала я, — «это хорошо». «О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о почувствовал, что девица Лаура склонилась над моим сотрясающимся телом, и я приподняла голову, смахнула несуществующие слёзы, изобразила лицом страдание и приподнялась. Держите, барышня, сочувствующе протянули мне белоснежный платочек, обшитый кружевом. Из чувства благодарности я промокнула поточками несуществующие слёзы, даже не удивляясь, что Лаура не замечает отсутствия слёз. Удивиться, не высовывающий нос из дамских романов, воображение разве это строго определённую сторону. Нужен только намёк на душевные переживания, а слёзы уже дорисовывает её фантазия. Об этом можно было не беспокоиться. Что с вами, барышня? расчувствовалась Лаура. Впервые вижу, чтобы вы так отчаянно плакали, будто душа переполнилась слезами. М-да, подумала я. Переполнилась душа слезами. Надо было Ауре в библиотеке что-нибудь позитивное найти, что ли, не переполненное слезами. А вслух для пущей достоверности Высморкавшись в кружевной платочек, сказала очень печальным голосом, не забывая при этом всхлипывать. «Слыхала, наверное. Замуж я выхожу». «Дак», — удивилась Лаура, — «кто ж не слыхал-то?» «Вся лабритская свита знает. Всем сообщили уже. За благородного кино на Тарлада замуж идете. Повезло вам, барышня. Такой импозантный мужчина, видный, да еще и первый маг государства Северного. Мечта, не жених, барышня. Это вы от счастья рыдаете, да?» Девица улыбнулась мне якобы подбадривающе, но по глазам было видно, и интерес у нее поугас. Явно чего-то другого ждала. Нетрудно догадаться чего. Драма ждала Лаура. Драмы, чтобы аж душа переполнилась слезами. И не меньше. Я снова шмыгнула носом, поморгала, часто-часто, будто сбрасывая набежавшие на глаза слезы, и эдак обиженно покосилась на Лауру. «Мечта, говоришь? А что, ежели не о нем я мечтаю?» Глаза пампушки Лауры, жадной до любовных историй, широко распахнулись, и рот тоже распахнулся. Так она и застыла, глядя на меня во все глаза. "Что вы такое говорите, барышня? Не понять тебе", упрекнула я её с ещё большей обиды в взгляде. "Жених у меня видный, не спорю, но сердце не прикажешь. Другого я люблю". Рот Лауры открылся ещё шире, и она всплеснула руками. «И сердце ваше, переполненное слезами, рыдает по невозможности соединиться с вашим возлюбленным?» — воскликнула с придыханием девица. «Дались же ей эти слезы, которыми все переполнено!» Однако я кивнула, промокнув платочком глаза. «Кто же он? Тот, о ком вы страдаете?» Едва ли не поедая меня взглядом, с нетерпением вопрошала дорвавшаяся до очередной любовной истории Лаура. Я глянула на нее недоверчиво, потом глубоко вздохнула. «Если пообещаешь никому не говорить...» Расскажу тебе. Истрадалась я, хочется кому-то душу излить. Лаура Истова закивала: "Мол рассказывайте, буду нема как рыба". Я тоже кивнула, принимая её обещание, а сама осторожно поворачивала глазами по сторонам. "Ну что, Ксунан, надеюсь, ты где-то здесь поблизости незримо витаешь и всё слышишь, потому что этот спектакль не для Лауры. Единственный зритель, который мне сейчас нужен это ты. Итак, барышня, облегчите душу. Излейте непролитые слёзы, ваша верный Лаура. Всё выслушаю. Кто же ваш возлюбленный? Лаура смотрела на меня таким голодным взглядом, как будто питалась по жизни не курочкой и салатиками, а исключительно любовными историями, и только в них были для неё самые питательные калории. Я прочистила горло и поманила её пальчиком, мол, наклонись поближе, на ушко шепну. Лаура с готовностью подставила ухо. "Ну", я ей прошептала, "а она как отпрянет от меня?" Глазищами на полулица на меня уставилась и заорала: "Как царь? Да не может быть!" прошептала на неё я с разгневанным видом. Хотя как раз на то и рассчитывала, что Лаура не сдержится и погромче прорвёт о моём, то есть Милана возлюбленном. "Ох, простите, простите, ки не Милана", запрочитала Лаура и рот себе для виду закрыла ладошками. Но ненадолго. Это я от неожиданности так громко. "Простите сердешно". «Ну, постойте, барышня, как же так? Ведь северный правитель Киньи Таисы из Рагуды увлекся. Выходит, безответная любовь ваша». «Понимаешь ты много», — строго взрыгнула на нее я. «Ты знаешь, как нас с царем влекло друг к другу? Мы даже встречались тайно. Аж два раза». Лаура ахнула, прикрыв рот ладонями. «Ах, как романтично!» «Очень», — поддержала ее я. «И я тебе скажу, царь с самого начала ко мне неровно дышал». «Что?» — не сразу поняла Лаура. но тут же дофантазировала. «Ах, я поняла! То есть, говорите, барышня, царь от страсти к вам задыхался?» «Верно, верно, задыхался», — подтвердила я. «От страсти, от нее самой». «Так ведь...» Лаура опять посмотрела на меня с сомнением. «Все-таки выбрал государь Аквилайкиню Таису из Рагуды. Значит, в конечном итоге она ему больше приглянулась». «Обманула она царя!» Снова зыркнула на Лауру я. И, заметив, как у девицы разгорелись глаза, добавила. Долго рассказывать, но эта злодейка Ми Таиса в умыт козни царя увлекла. Интригами оприла ум его, как паучиха, оклеветала меня и сама к царю подластилась. Боги, где я такого нахваталась, как меня понесло. Однако Лауре должно понравиться. Глянула и впрям девица брови хмурит, губы кусает, кулачки пухлые сжимает, прониклась похоже, и уже в душе возненавидела интриганку Таису. И обманутыми Таисый. Царь отвернулся от меня, а её невесту своей назначил. В общем, я жертва злых козней соперницы моей, закончила я. И вспомнив про платочек кружевной, для убедительности промокнула и мне существующие слёзы, и высморкалась. Ах, барышня! всплеснула руками Лаура. Гремычная вы моя страдалица. Ах, какая злая эта Кинетаиса, я и не знала. Что ж, вы правду царю не расскажете? А дурманинуан Предносай Веляяни, вынимай нос из кружевного платочка. Не станет служить меня, а дурманин, перевела Лаура и протянулась неподдельным сочувствием. Ух, и царя жалко тоже. И он стал жертвой злодейки. Ах, какая печальная история. Потом Лаура ко мне наклонилась поближе и прошептала: "Но вы же его всё ещё любите, барышня. Царя, правда?" Вынув нос из платочка, я несколько мгновений смотрела на выражающее нетерпение лицо пампушки Лауры. Ну что, Ксунан, здесь ты или нет? Мысль на обратилась к башку. Я тут не для Лауры стараюсь. Надеюсь, твоя меховая хвостатая задница сейчас незримо где-то рядом. А потом глубоко вздохнула, решительно вложила кружевной платочек в ладошку Лауры, абсолютно сухой. Ведь эти слёзы мои из паркании были фальшивыми, и заявила: "А вот и разлюблю". Громко так заявила, во весь голос, чтобы всякие там незримо присутствующие поблизости духи уж точно мимо ушей не пропустили. Да что вы, барышня? Не помню себя от огорчения, ибо запела поклоняться любовных страданий в дамских романах Лаура. Как можно от любви отрекаться? Можно, категорично заявила я. Мне тут второй шанс дали. Слышишь, Ксунан? Это я для тебя распинаюсь, между прочим. Царь меня сам отверг. Так с чего мне свой второй шанс упускать? Сама говоришь, Лаура, что жених мой видный и интересный мужчина, правильно? Так почему бы мне не разлюбить царя и не влюбиться в второго? Ну, разочарованно протянула пампушка Лаура, искривив ротик к омыслам. Оно так, конечно, но расстроилась Лаура. Лауре хотелось любовной драмы, а барышне не желает страдать. Как так? Очень даже легко в него можно влюбиться, твёрдо и громко заявила я. Чем больше на него смотрю, тем лучше понимаю, что он даже поинтереснее царя будет. Царь капризный, непостоянный, ненадёжный, а Тароду я мила, между прочим. «Сам ко мне посватался. На других девиц не смотрит даже». «Да кому этот царь нужен? Все, решено. Влюбляюсь в Тарлода и замуж за него по любви иду». Выдохнув с милой улыбкой, посмотрела на Лауру и сообщила. «А тебе спасибо, милая. Вот и злила тебе душу. И сразу поняла, что зря так по царю страдала. Не стоит он того». Глаза помпушки Лауры смотрели на меня с нескрываемой обидой. Она уже мысленно готовила много платочков, чтобы орошать их слезами. Кое-ме душа её была бы переполнена из-за любовной драмы своей барышни, конечно. А барышня ей всё и испортила. Я же тем временем незаметно продолжала косить глазами по углам комнаты. Присутствие Ксунана не ощущало ровным счётом никакого. Оставалось только надеяться, что я не зря тут такое представление разыграла, и мой ультиматум до башки Ахвастатова как-нибудь всё-таки дойдёт. Ну, что стоишь? Подняв бровь, удивлённо воззрелася я на Лауру. Иди уже, милая. Спать мне пора. Выспаться надо. чтобы хорошо выглядеть для своего жениха Тарлода. Иди, иди. Лаура дуйся косяй с наисты меня взгадом ребёнка, у которого отобрали конфетку, так и покинула мою спальню. Я подождала немного, постояла в тишине, потом огляделась и подошла к туалетному столику. Взяла в руки почти пустой флакон с сновыми каплями. Очень, кстати, что почти пустой. Открутив крышечку, вылила остатки капель в вазу с цветами, стоящую здесь же. После подошла к кровати и забралась в постель. спрятав пустой флакон под подушку, так чтобы можно было быстро засунуть руку и достать его. Сделала глубокий вдох, потом выдохнула и закрыв глаза, твёрдо намереваясь побыстрее заснуть. Ну что, Ксунан? Если ты меня слышал, жду тебя во снех в остаты бажок.